Галава 924. Горе Патриарха. Избернех с других кораблей можно было понять, любой бы на их месте пришёл к такому выводу при виде судна, окружённого морем малых молний. Самое важное, что красные молнии больше не вели себя агрессивно, они лишь создавали величественный ореол вокруг корабля. Изберне на других судах стали внимательно разглядывать пассажиров загадочного судна. Ван было и остальные, будучи весьма смешлёными людьми, Быстро поняли, откуда дует ветер. Хоть они ещё не отошли от погони, никто не стал пытаться развеять это недоразумение. Их полное молчание сделало всю ситуацию ещё таинственней. Что до Ван Бола, он мрачно кинул взглядом в восемь кораблей. Они привезли примерно 400 человек, если не прибавить к ним изборных с их корабля, то всего здесь собралось примерно 450 избранных. Культивация части избранных хоть и находилась на великозавершённости стадии бессмертия, Болан намного глубже, чем у других встреченных им практиков этой ступени. Насколько он мог судить с такой могучей культивацией Инь, как и ему, было очень трудно совершить прорыв на стадию планеты. У него не было времени детально изучать и сравнивать с собой каждого изборного. Молодых людей было слишком много. При сравнении надо учитывать не только уровень культивации, но и артефакты с боевым мастерством. Настороженно подумал Ван Боле, разглядывая другие суда. Некоторые изборные с из других кораблей с любопытством посмотрели на него. Но куда больше интереса вызвала девушка в маске. Пока молодые парни и девушки разглядывали друг друга, девять ветхих судов полностью остановились у огромной бумажной звезды. Внезапно она вспыхнула ослепительным белым светом, вслед за тем люди на кораблях услышали оглушительные рокоты. Даже невыраженным глазом было видно, что бумажная звезда дрожала, а потом начала трансформироваться из сферы в нечто похожее на человека. Огромный бумажный человек не отличался от ржавых кораблей призраков. Они были похожи словно две капли воды теперь стало понятно что изначально этот бумажный человек был свёрнут в огромный шар в бумажную звезду когда бумажный человек принял свой естественный облик звёздное небо سترгнулось пришло неописуемое по своей мощи давление способное дробить горы и испарять океаны от гиганта исходила чудовищная энергия словно внутри таилась мощь тысяч звёзд при взгляде на исполины избранные почувствовали режущую боль в глазах а в ушах гранкий звон Словно бумажный человек мог в любой момент слепить их всех. В его присутствии было даже трудно дышать. Такая реакция была обусловлена уровнем культивации гиганта. К тому же, не последнюю роль в этом сыграли его размеры. На его фоне девять кораблей напоминали муравьёв, а избранные на борту крохотные песчинки. Всемогущие стади звёздного домена мелькнуло в ван повола в голове. Он кожи чувствовал исходящее от него давление. Похожие ощущения он испытывал в присутствии старшего брата Чиньцина и старика Бушующее Пламя. Несмотря на некоторую схожесть, аура гиганта чувствовалась не такой всеобъемлющей, как у Патриарха Бушующее Пламя, а ауре старшего брата она уступала в свирепости и необузданности. Привезённые на кораблях избранные тоже смогли по ауре примерно определить культивацию гиганта, будучи отпрысками могущественных семей и кланов Бесконечного Даодомена, за свою жизнь не успели многое повидать, Поэтому быстро поняли, насколько могущественное существо предстало перед ними. У избранных учащённо застучало сердце, они отвели взгляд от гиганта и опустили головы. Так огромный, поможный человек открыл глаза и окинул холодным взором звёздное небо. Добро пожаловать к вратам кладбища звёзд. Эти слова протремели в головах избранных, от них по пространству даже пошла рябь, отчего белое звёздное небо превратилось в штормящее море. На вдалеке вздыбилась гигантская белая волна, которую было невозможно охватить взглядом. Избранный Ван Боле задрали головы, и во все глаза уставились на неё, не в силах скрыти изумление. Даже девушка в маске и другие, кого заприметил Ван Боле, оцепенело наблюдали за гигантской волной. Пространственные искажения постепенно стихали, явив её истинный облик. На самом деле это была не какая-нибудь волна, а лист бумаги, который складывался вдвое. Одна его половина сейчас поднималась вверх. За большого расстояния можно было увидеть, что посреди звёздного неба парило белое пятно это тень гигантский лес бумаги. Бумажный человек, корабли-призраки и более 400 избранных, они все находились на складывающемся лесте бумаги. Могло показаться, будто всё это происходило очень медленно, но на самом деле заняло лишь миг. В следующую секунду огромный лес бумаги сложился вдвое вместе с девятью кораблями и огромным бумажным человеком. В итоге белое звёздное небо стало в два раза меньше. Лист бумаги с рокотом продолжил складываться. Раз за разом белая область звёздного неба стремительно уменьшалась в размерах, причём складывающийся лист бумаги становился всё толще. В ходе бесконечного сложения лист бумаги превратился в белую иглу, которая пронзила пустоту и исчезла. В месте, где совсем недавно находился лист бумаги, возникло более дюжины аур. Они не приняли форму практиков, оставшись предями воли. И сейчас они смотрели на место, откуда исчезла игла. Как и всегда, опять этот метод. Каждый раз одно и то же. И в этот раз мне не удалось понять, где находится кладбище звёзд. Одна точно, это как-то связано с тёмными искусствами, и в то же время между ними нет никакой связи. Разлом соединяющий бесконечные внешние дао-домены. Странные алые молнии, они тоже отправились туда. Эти пряди воли принадлежали патриархам разных влиятельных семей и фракций. Они собрались здесь не для того, чтобы проводить своих избранных, а чтобы увидеть открытие врат в надежде узнать что-то новое. К сожалению, в этот раз им тоже не повезло. Тем временем в глубине звёздного неба полыхала пламенем огромная звезда. Чем-то она напоминала алхимическую печь, чей жар согревал сотни небесных тел вокруг. На вершине звёздной печи в позе лотоса сидел старик. Звали его патриарх «Бушующее пламя», Прервав медитативный транс, он внезапно открыл глаза. Опустив голову, он посмотрел на лежащую в руке нефритовую табличку, а потом вгляделся в звёздное небо. Его губы растянулись в улыбке. «Малыш, если миссы, прось-то помощи? Умоляет, чтобы я замолвил словечко за его папашу? Не к тому человеку ты -то обратился, юноша. У меня есть подозрение, что до того, как этот парнишка, чейн-сын, убьёт императора Расколотую Луну, его младший брат станет моим учеником». «Чейн Цэн, Чейн Цэн, такова жизнь. Я не могу тебя победить. Но если моё предсказание сбудется, как ты меня назовёшь при нашей следующей встрече? Что до малыша и семейства Сэ, хе-хе, забавная ситуация вышла. Он даже не подозревает, что не меня ему надо просить о помощи, а этого пострела Баула». Патриарх бушующее пламя расхохотался, и его смех прогремел в головах всего живого звёздного домена бушующего пламени. Неподалёку от него возникло восемнадцать размытых силуэтов, которые быстро сгустились в практиках разных рас. Они преклонили колени перед патриархом. «Приветствуем наставника!» «Произошло что-то, хороший наставник?» С улыбкой спросил один из них. При виде наставника в отличном настроении, его губы тоже растянулись в улыбке. Патриарх, бушующий о пламя на алхимической печи, вновь раскатисто рассмеялся. «Чует моё сердце! Очень скоро у вас появится младший брат!» Никого не было рядом, кто бы мог заметить, что при взгляде на своих учеников глаза патриарха заволокла глубокая тоска и невыразимая печаль. Настоящим младший брат.